Как Оззи предполагал, поле было трудно идти первой, и двигались они крайне медленно. Можно было бы поставить первым лонтруса, но у него слишком короткие ноги, поэтому Поле приходилось прокладывать путь, разрыхляя длинными ногами толстый слой снега. Большую часть утра Оззи пытался найти выход из сложившейся ситуации.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 Он продолжал твердить самому себе, что эта страна сильфенов и они не допустят, чтобы гостям угрожала реальная опасность, или допустят. Постепенно глубина снега стала уменьшаться. Но он однако оставался таким же сухим и по-прежнему покрывал всё вокруг. Через 4 часа дороги Ози било дрожь, несмотря на все слои одежды. Снаружи его тело покрывал ещё один слой.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 Он нагнулся, чтобы получше рассмотреть следы. Эти продолговатые треугольники без следов протекторов были определённо отпечатками ног. Возможно, обувь сельфенов, взволнованно воскликнул он. Ози обнаружил полтора десятка разных отпечатков. Все они тянулись из леса, а две цепочки появлялись под деревьями, куда чужаки, вероятно, забирались. Следы переплетались между собой и исчезали между занесённым снегом деревьями. Ты уверен? спросил Орион. Он топтался на месте и хлопал ладонями по бёдрам, стараясь хоть немного согреться. Почти уверен. Не знаю, кто ещё может бродить по этим местам. Кроме того, выбор у нас невелик. Хорошо. Они снова тронулись в путь.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 Ему казалось, что прошёл не один час, пока надувная часть палатки не хоть распрямилась, и он смог закрепить края кольями. Он бросил внутрь пару брикетов и затащил туда их, два не терявшего сознания Ориона. При закрытом пологе жара термобрикетов быстро нагрел воздух, но чтобы это ощутить, Ози пришлось снять с себя и Ориона часть одежды. В обмороженных пальцах постепенно восстанавливалось кровообращение, и он невольно скривился от боли. Орион зашёлся в приступе кашля, с трудом сдерживая слёзы. "Как может быть настолько холодно?" с отчаянием спросил он. "Если хочешь знать, по-моему, мы уже не на Silver Glade". Ози внимательно посмотрел на мальчика, пытаясь предугадать его реакцию.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 И тваим, добавила Рион. Ози поднял руку к арту и ощутил загрубевшую, потрескавшуюся кожу. "И моим", согласился он. Оставалось только молиться, чтобы дело не дошло до серьёзных обморожений. Его ботинки достаточно хорошо защищали ноги, но позже надо будет проверить ступни Ориона. А что будет с животными? спросила Рион.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 Начав сбрасывать снег со ствола, примерно в метре над землёй, он остановился и нагнулся. Из-под снега появилась не кора, как он ожидал, а твёрдый слой похожих на тёмно-красные кристаллы образований, почти как аметист. Ози потёр поверхность рукой, но определить структуру вещества сквозь толстое рукавицы было невозможно. Да и кожа на пальцах почти онемела. И всё же он не сомневался, что это кристаллы.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 Похоже, весна была здесь в прошлую геологическую эру. Ози поспешил вернуться в палатку, не осмеливаясь даже взглянуть в сторону несчастных животных. Орион разогревал на термобаках пайки с едой. С внутренней оболочки палатки обильно капала вода. "Я не заметил огня", сказал Орион, как только Ози закрыл за собой полог. "Это дерево не горит. Жаль.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 Ози достал швейный набор. Ага. Есть идея, как подготовиться к завтрашнему дню. Как ты относишься к шитью? Я тебе всё испортил, да? спросил Арион. Если бы не я, у тебя бы всё получилось. Эй, парень. Ози попытался улыбнуться, но кожа на губах треснула, и ему пришлось промокнуть капельки крови. Ничего подобного. Мы продолжаем путь. Мы нашли настоящую тропу, и помог в этом твой амулет. Арион вытащил подвеску из-под свитера. Тёмная безжизненная поверхность надолго приковала к себе их взгляды. Попробуй ещё раз завтра утром, посоветовал Лози. На следующее утро, выйдя из палатки, они увидели, что поле и понь не замёрзли насмерть. Они ничего не почувствовали. сказал Ози, остановившемуся около Животных Ориона. Тщательно сшитая накануне маска наполовину заглушала его голос. Ози надел всю одежду, какую только смог, то же самое сделал и Орион. Его пальто, как будто раздулось изнутри, вдвое увеличив объём худощавого мальчика, и даже перчатки, обёрнутые обрывками запасных носков, стали похожи на воздушные шары. "Они чувствуют холод", прошептал Орион. Оззи не мог видеть его глаз под защитными очками, но подозревал, что они стали влажными. Благодаря очень тёплым рукавицам, Оззи сам снял палатку и навьючил лонтруса. Холод со вчерашнего дня ничуть не ослабел, но надётые ими дополнительные предметы одежды отчасти защищали от его губительного воздействия. Низкая температура не позволяла снегу таять, и им не грозила опасность промочить ноги. что означало бы почти верную смерть. Лёгкий ветерок замёл верхний слой снега, но остатки следов, по которым они шли вчера, ещё были видны. Оззи безуспешно похлопал по крупу лонтруса, потом основательно пнул несчастное животное, и наконец лонтус, испустив мучительный стон, двинулся вперёд. Оптимистическое настроение, с которым Оззи покинул палатку и встретил новый день, быстро испарилась. Лонтрус хоть и не спотыкался, шёл очень медленно, а били одеждой и рассыпчатый снег затрудняли каждый шаг путников. Воздух постепенно становилось всё холоднее. Через многослойную одежду тепло просто не могло просочиться наружу, но общая эмиссия делала своё дело. Каждый раз, поднимая голову и глядя на высокие вишнёво-красные облака, скользящие по розовому небу,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 Под ногами снега тоже стало меньше, но Ози давно уже потерял из виду цепочки следов сельфенов. Он так внимательно вглядывался в промежутки между стволами, что не сразу заметил, как отстаёт Орион. Наконец, паренёк ухватился за спутанные пряди шерсти лонтруса, на что животное отреагировало жалобным визгом. "Хочешь, сделаем привал?" спросил Ози. "Нет, Ози, мне так холодно." Невероятно холодно и страшно. Я понимаю, но постарайся не останавливаться, ладно? Если не двигаться, будет ещё хуже. Я постараюсь. Может, обопрёшься на меня? Нет. Ози легонько потянул лон труса за шерсть на шее, заставляя его идти медленнее. Животное не сопротивлялось. Их скорость ещё больше уменьшилась. Ози пришлось признать, что он переоценил свой план.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 И между ними проглядывала обширная равнина. С того места, где находился Озия, она представлялась гигантской круглой впадиной, окружённой невысокими холмами. Прозрачный воздух позволял увидеть её противоположный край с той же чёткостью, что и землю под ногами. При отсутствии ориентиров было трудно точно определить расстояние, но Озия полагал, что перед ними не меньше 20, а то и 25 километров.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 Оказалось глупой и удобной иллюзией. Мы хотели поверить в эльфов, и сколько человеческих тел из-за этого заблуждения лежит здесь, под слоем снега. Это пустыня, сказала Рион. Ледяная пустыня. Да, боюсь, что так. Как по-твоему, мама и папа тоже побывали здесь? Не тревожься, они же не дураки и наверняка повернули бы назад, как и мы.